Глава 23. Меня не обманули. По крайней мере, в том, что в новом месте будет тепло. У печи на кухне действительно оказалось весьма душно. Я погрела свои кости в сласть, и даже настроение чуть поднялось. Милая, очень добродушная кухарка по имени Жоржетта скормила мне три горячие только из печи булки с медом и какой-то приправой по вкусу очень похожей на корицу. Я пила теплый ягодный взвар с листьями смородины и жевала выпечку и, наслаждаясь едой, с удовольствием слушала болтовню словоохотливой славоохотливой и пышнотелой поварихи. «Ой, такие слухи ходят по городу! Такие слухи!» восклицала она в ярких красках, рассказывая историю обо мне же. «Оказывается, в народе пошла молва, что я отрезала у ребенка что-то». а потом зашила большую дыру в его теле безо всяких эликсиров. Да где такое видано, чтобы и без магической настойки? По всем законам молец должен был тут же помереть, но нет, вопреки злым языкам, он был бодр и весел, гулял по городу и с непередаваемыми подробностями рассказывал о своем героическом излечении и как он, превозмогая ужасную боль, смог выжить. Я тихо улыбалась в кружку, грея ладони о ее теплые бока. Если мамаша Холстона хотела позлорадствовать, выдворив меня из уютной комнаты своего дражайшего сыночка сюда, где обреталась кухаркой несколько девушек-служанок, то она явно просчиталась. Я далеко не ханжа, могу спокойно общаться с кем угодно в любых условиях. Я дитя своего времени, мое мышление не ограничено какими-то правилами, и этикетами. Все гораздо проще. Нужно уметь ставить границы». Вот и сейчас Жоржетта не позволяла себе в мою сторону невежливого обращения. Она была максимально предупредительна, и не только потому, что я, возможно, действительно будущая жена ее работодателя, но и потому, что я сразу же показала те незримые границы, в которых она должна со мной общаться. Никакого панибратства. У меня есть личное пространство, и будь ты хоть королем какой-то страны, не позволю приступить их. А потом я отправилась за печку, где для меня выделили скамью, на которой можно было вздремнуть или просто полежать, сверляв взглядом темный в разводах от копоти потолок. Что мы имеем? Договор между мной и Лестером был составлен до того, как я приняла сыворотку. И вот что интересно, подписали мы его только после допроса. Значит, Холстон сомневался, что я пришедший из-за пелены. Ладно, тут немного стало яснее. Дальше. Джером Холсон согласился на внесение права в договор о трехмесячном сроке для ухаживаний, услышав от меня про желание, которое я выполню. Если бы не это, думаю, он бы давил и напирал, чтобы я согласилась стать его содержанкой. А какие у них права? Может, их и нет вовсе. Что сказал хозяин, то и обязана делать. И последнее. Получив от меня такую шикарную возможность, любое желание – Он все равно подписал со мной контракт, по которому я теперь получу домик и высвобожу из ссылки Гару и красии. И тут у меня два объяснения. Первое, что он человек слова. Второе, что я ему все равно нужна еще для чего-то, и он хочет привязать меня к себе любыми способами. Но зачем? Получив амнистию от его величества, градоправитель наверняка воротится в столицу, поселится в своем шикарном особняке и забудет обо мне, как о мимолетном забавном приключении. Устало прикрыла глаза. Как же мне все это надоело! Уже практически погрузившись в сон, вдруг резко села Бинго! «Жоржетта!» — выскочил я из своего закутка. «В этом доме есть библиотека?» «А как же ж!» — удивилась моему напору женщина, делая шаг назад. — Есть. Токмо вас туда и без хозяина не пустят. надобно вам леса Мия к госпоже Миранде идти. У нее тоже ключик имеется. — Госпожа Миранда — мать Лестера Джерома? — уточнил я на всякий случай. — Да, она и есть. Пожала пухлыми плечами повариха, возвращаясь к готовке. Она месила мягкое сероватое тесто, чтобы испечь хлеб и булочки. — Благодарю, — кивнула я и, вяло шаркая ногами, вернулась на свою лавку. Просить эту мымру о чем-либо не было ни малейшего желания. Подожду спокойненько возвращения Холстона, тогда и разберусь с некоторыми трудностями, в том числе потребую пустить меня в библиотеку. Знание вот что самое главное в любом мире и времени. Буду ведать законы, не стану так лихо ошибаться. Интерлюдия Джером чувствовал, что устал. Он не спал практически всю ночь. покемарил полчасика в своем кресле, наблюдая за сладко посапывающей Мии Лис. А еще думал, что мог и не подписывать с ней договор. Пусть бы она исполнила одно его желание, и на этом их пути бы разошлись. Но от чего то отпустить Ржеволосую так и не смог. А еще, пока он рядом, она будет под его защитой. Этот мир принадлежит мужчинам. Практически все женщины находятся в составе чьей-то семьи, рода. А она одна. Гарра могла бы стать ей опорой, но женщина стара, мало ли что может произойти с бывшей телохранительницей. Зачем ему еще одна потерянная душа? Он и сам не мог себя понять. Кроме матери и сестры, взял на себя обузу в виде аллории и они. Кабы не он быть им послушницами в монастыре. А там долго не живут, если родня не даст звонкую монету в церковную казну. Но девушки живы, хоть и с клеймом и его любовниц. Но, кажется, этот немаловажный момент их вовсе не смущал. Они жили и радовались, при этом Джером точно знал, что в глубине души Лессы страдают, отвергнутые родными и мужьями. Покачав головой, потер виски. «Лестер Холстон, господин!» В кабинет после короткого стука вошел Кристоф. «К вам посетитель. Лестер Ян Уэйвери, проезжавший через Эльм в сторону столицы. Это его сына лечила Лесса Мия!» «Пригласи!» – едва заметно кинул глава приграничного городка, и, откинувшись на спинку сиденья, задумчиво простучал незатейливый мотив пальцами по столешнице. Незваный гость вошел в его кабинет пару минут спустя. Шикарная белоснежная шуба, отороченная серебристым мехом по вороту и рукавам, была распахнута, демонстрируя всем окружающим расшитый золотой нитью темно-бордовый камзол и светло-голубую рубаху. Узкие кожаные штаны и заправленные высокие сапоги с отворотами. «Лестер Ян Уэйвери», — коротко поклонился мужчина и замер в ожидании. Джером встал и тоже слегка кивнул в приветственном жесте. «Прошу вас, присаживайтесь», — пригласил он северянина. И тот, уместившись на стуле напротив, заговорил. «Я тороплюсь. Через день мы с сыном отправляемся дальше в дорогу. Посему хотел у вас спросить о лекарке Лесси Миэлис. Где она?» Последнюю нашу с ней встречу ее забрали в темницу. «Почему вы не остановили тюремщиков?» Перебил его Холстон, сверля собеседника нечитаемым взглядом, потемневших от злости серых глаз. «Вы же наверняка догадывались, что она пришла из другого мира». «Вы же понимаете, что без допроса на эликсире правды мои слова были бы голословны», — не растерялся Ян. «Лестер Уэвери, вы могли дать взятку. При куче свидетелей?» отправиться следом за стражниками и уже на месте решить вопрос о девушке. Я не мог оставить сына. Было видно, что этот импровизированный допрос очень не понравился купцу. И я сомневался, верно ли помню законы, касательно прибывших из-за пелены. Мне нужно было почитать хроники, прежде чем что-либо предпринимать. Ясно. Одно единственное слово показало Яна, как именно Джером отнесся ко всему сказанному. «Зачем вам нужна встреча с Мией?» То, как градоправитель безо всяких приставах легко назвал девушку просто по имени, не ускользнуло от Уэйвери. «Отдать ей талмуд с правилами. Пусть будет в курсе всего, что имеет к ней непосредственное отношение. Похвально, но не стоило утруждаться. Такие книги действительно большая редкость, и я оценил, сколько труда вы вложили, чтобы достать этот свод законов. «И не беспокойтесь, девушка непременно прочитает эту книгу, которая находится в моей библиотеке». «Так леса-лис у вас в доме?» – опешил мужчина, вскакивая на ноги. Девушка ему понравился он даже не пытался скрыть свою симпатию к ней. После гибели супруги Мия – первая женщина, привлекшая его внимание. «Более того, отныне она моя официальная невеста», – не без злорадства добавил Джером, поднимаясь на ноги. Мужчины стояли напротив друг друга, почти одного роста и телосложения, только холстом был изящнее не столь широкоплечь, нежели северянин, и сверлили друг друга яростными взглядами. «Вынужден откланяться. Я спешу». Первым отступил Уэйвери. «Берегите целительницу. Она произвела на меня впечатление хорошего человека». «Непременно», — кивнул Джером и добавил. «Доброй дороги». Домой градоправитель вернулся поздно вечером и первым делом отправился в свою комнату, где должна была находиться Мия. Пойдя вовнутрь, в удивлении уставился на пустую, аккуратно заправленную кровать. По обстановке сразу же становилось понятно – здесь никого нет. Лишь легкий аромат цветов напоминал о золотоволосой красавице. «Сынок!» – в комнату шурша накрахмаленными юбками вошла госпожа Миранда Холстон. «Ты сегодня пришел неожиданно раньше!» «Где леса Мия?» Он резко обернулся к матери и, сложив руки на груди, принялся ждать ответа. «Эммм», запнулась женщина, не ожидавшая такого напора. «Я ее отправила на кухню. Там Мии выделили лежанку за печью». С каждым словом Миранда говорила все тише, а глаза Джерома становились все уже и яростнее. «Жоржетта накормит девицу, не волнуйся». «Мама, леса Мия моя невеста!» Чуть ли не по слогам произнес каждое слово Джером, что обо мне даже не так, а нас подумают люди. Как такое возможно? К тому же ты ничего не объяснил. Что я могла подумать, узрев непонятную девицу в твоей кровати? Но Холсон не стал более слушать крики родительницы. Стрелой вылетел из помещения и устремился на первый этаж в сторону кухни.